Глава девятая. Смертельные ходы. Мы смирно сидели в моей спальне на постели и молчали, потому что говорить о чем-то было попросту страшно. Императрица поднялась в кабинет, чтобы лично контролировать спасательные работы, на само место ей ехать запретили. Да и какой в этом смысл? Роботы и спасатели справятся лучше. Нас обеих мучил одинаковый вопрос, но никто не решался его озвучить. А еще я никак не могла избавиться от горького чувства, что не проведи я эту ночь с Фартемом, все было бы иначе. «Ну что? Тамир все равно поехал бы в эту шахту. Ничего бы не изменилось, останься он со мной. Глупость, но очень навязчивая и отравляющая глупость». «Думаешь, это случайно?» Мир на первое нарушила молчание. «Не знаю». В таких мирах случайности со смертельным исходом не бывает. Случайно император подхватил лихорадку, случайно мою подругу убили, когда меня нашли, случайно я заразилась, случайно примжины попали во дворец вместе с прилетом Грессена, случайностей столько, что они складываются в единую и очень мрачную картину. «Что будешь делать, если...» Она не договорила. Фраза «Тамир погиб» повисла в воздухе. Все и впрямь складывалось весьма удачно для Грессена. Император и младший брат трагически погибают, он получает престол, а две убитые горем женщины... Они могут, например, покончить с собой, не выдержав потери мужей. Хотя нет, новоявленная леди Артес скорее станет виновницей гибели принца. Уж очень удобно совпали статьи в прессе и взрыв. От бессилия и ярости хотелось громить комнату, «Но кто знает, не представил ли Грессен уже шпионов, и что в таком случае делать?» Я взглянула на экраны Мирта. Он был совершенно спокоен, Фортем и Таяна были где-то на пути к Конопусу, соблазн в панике написать им сообщение был огромный, но я решила ждать. «Пока ничего. Сделаем вид, что мы волнуемся. Не исключен вариант, что на Грессена мы наговариваем, и он хоть и сволочь, все-таки с принципами, и убивать собственного отца не станет». На это мирно только хмыкнула мрачно и скептически. Она тоже волновалась за Томира, ведь знала его куда дольше меня, они дружили, и помню, меня поразил этот контраст между аристократом и двумя сотрудниками дворцовой службы. Этот союз смотрелся естественно, они друг друга дополняли, потом в него вклинилась я. «Ладно, я устала ждать и сидеть в четырех стенах. Пойдем поищем леди Артес и обсудим с ней дальнейшие действия». «Если император действительно мертв, она управляет до и, возможно, сможет удержать власть у себя, там... не знаю, посмотрим». «А ты не думаешь...» — подруга вдруг замялась и отвела глаза. «Что это план не Грессона, а... канопуса?» «Что?» «Лорд Фортем приехал на свадьбу с Таяной. Она хороший специалист по взлому и всему такому. Столько лет нелегальной жизни с Хэнсимом не могли пройти даром». «Со смертью императора Денеб да будет проще держать в узде?» «Нет», — отрезала я, — «не думаю, что это возможно». «Невозможно, невыносимо. Вряд ли Аднар был способен на такое. Заниматься любовью со мной и одновременно планировать хладнокровное убийство». «Да и как же примжины, ведь основа всего подоплека свадьбы, переезда, противодействия угрозе». А еще хотелось верить, что меня не стали бы оставлять в полном одиночестве и не стали бы жертвовать Тамиром. «Он бы не позволил», — тихо сказала я. «Не позволил, чтобы с Тамиром что-то случилось. Он ведь знает его с детства. Я в это не поверю, даже если увижу собственными глазами». М «Да, я, наверное, тоже. Ладно, идем к леди Артес и...» Эмирт где-то в кармане зажужжал, И дрожащими руками я достала его, ожидая услышать кого угодно, разгневанного на Фортема, Люка, но только не Тамира. «Польк!» — голос был хриплый. «Тамир! Где вы? Что происходит? Тебе нужна помощь!» «Помощь не доберется. Беги, Польк, садись на Александру и беги отсюда. Жизни тебе без меня не дадут». «Не неси чушь! Вы живы, вас найдут и спасут!» «Кислорода тут минут на десять. Слушай, всё серьёзнее, чем мы думали. Просто поверь мне, оставаться никак нельзя. Грессен тебя или убьёт, или ещё что похуже. Беги, родная, улетай. Эту войну мы проиграли». «Не смей меня бросать!» — из глаз хлынули обжигающие слёзы. «Я люблю тебя» связь прервалась оставила мне только шипение и вдруг ставший бесконечно далеким гул голосов и техники что мирно сделалось еще бледнее обычного сказал улетать говорит помощь не доберется ааггресссон захочет меня убить мирно что то быстро набирало на имере в таком случае он подготовился к тому что ты можешь сбежать Я тут влезла в кое-какую систему, чтобы следить за передвижениями их флайеров на случай... на всякий случай. В общем, дворец охраняют особенно тщательно. Если мы вылетим на Александре, нас попытаются сбить. Агрессен предъявит это как доказательство твоей вины во взрыве. Никто и не усомнится, а он станет героем». Я медленно прошла вдоль комнаты к окну, выходившему на город. С виду он был совершенно спокоен. «А ты знаешь, где эта шахта, куда они направились?» «Да, координаты есть в системе». «Значит, мы летим туда». «Польк...» «Что? У нас нет выбора. Улететь с планеты мы не можем. Грессен обвинит нас в убийстве и собьет. Ну или не собьет, если Александра достаточно защищена. Но рисковать я не хочу, оставлять здесь Тамира тоже. Пока он жив, нужно его искать». «Воспользуйся всеми каналами связи, разошли информацию по журналистам о том, что принцесса летит к месту трагедии, чтобы помочь в поисках пропавших, и копию направь Грессену и леди Артес. Если хочет меня прикончить, пусть делает это лично и на глазах толпы народа. Тогда посмотрим, о ком и что будут писать». В замке действительно оказалась повышенная концентрация стражи. Когда мы с спускались в ангар, я встретила, наверное, несколько десятков стражников и боевых роботов. Гигантские вооруженные машины вызывали у меня дрожь, все они, люди и роботы, при виде меня останавливались и провожали взглядом. Но или письмо мирно сделало свое дело, или приказа не было, не трогали. Эмирт разрывался от сообщений и звонков, я мельком просматривала все входящие, но в основном это были звонки из дворца». Наверняка Леди Артес пыталась отговорить от величайшей глупости. Фортем хранил молчание, и я решила не паниковать зазря, он все равно не успеет вернуться. Решать что-то нужно сейчас, потом будет поздно, а попросить о спасении я успею всегда. Люк ангара открылся без промедлений, Александра поднялась в воздух и плавно заскользила между заснеженными вершинами. Мирно вела корабль сосредоточенно и спокойно, но я чувствовала, как напряжение буквально волнами исходило от подруги. Мы ввязывались в рискованную авантюру и, по сути, поставили на карту собственные жизни. Отрезвит ли Грессе на мой прилет? Что вообще может угомонить человека, который попытался убить брата прямо после его свадьбы? Распризатрон были всегда, но иные убивали стискивая зубы, равнодушно относясь к этому как необходимости, а некоторые получали садистское удовольствие, превращая дорогу к трону в кровавую реку. Грессен, похоже, был из вторых, хотя мне не импонировали ни те, ни другие. Десять минут. Мы потратили уже пять на дорогу до корабля и половину пути, Томиру грозила реальная смертельная опасность, а я даже не могла ему помочь и сидела в этой консервной банке, скорее спасая свою жизнь, чем помогая кому-то. Что мы там будем делать? Посмотрим по обстоятельствам, хотя на самом деле не имею ни малейшего понятия. Грессентам? По-видимому, да». Изображает взволнованного принца и ждет, когда императрица официально откажется от престола и передаст его сыну. Формально сотрудничество между Найри и людьми будет действовать и дальше, как и союз с Конопусом, но все понимают, что будет творить Грессен. Мы чудом уместились на площадке, где столпилось огромное количество флайеров. Александра, будучи все же межсистемным кораблем, смотрелась огромные и несуразные на фоне легких серебристых машинок. «Ох, что сейчас начнется?» – пробормотала мирно. «Мы успели выйти прежде, чем корабль облепила пресса, но от количества журналистских жучков я была в шоке, а еще от вопросов, обрушившихся со всем журналистским напором». «Принцесса не будет общаться с прессой!» – рявкнула мирно. «Принцесса здесь не для этого!» Но мне все равно не давали ступить ни шагу ровно до того момента, пока хмурый мужчина в форме спасателя не разогнал всех с помощью стражи. «Леан Родрик, глава спасательной службы». Мне пожали руку. «Скажу прямо. Для девушки место небезопасное, а тем более для принцессы. Мы опасаемся разрушения. Внизу есть пустоты». «А где принц Грессен?» Вместо ответа Леан Родрик молча показал наверх, где в нескольких десятках метров завис корабль Грессена. «Понятно», — протянула я. «Ладно, пусть висит. Вы добрались до выживших?» «По нашим данным, выживших нет. Его высочество требует поднять тела императора и принца». «Выжившие есть», — отрезала я. «Но вы...» «Я знаю, что есть. Мне удалось связаться с мужем. Он был жив по меньшей мере десять минут назад, но сказал, что очень мало кислорода». «Милостивые звезды», — воскликнул спасатель. «До того места, где они предположительно заблокированы, «Добраться не так-то просто. Нужна специальная техника. Роботы в пути, но если счет идет на минуты...» «Покажите завал!» — попросила мирно. «Я родилась на планете с сетью пещер. Там частенько кого-то заваливало. Может, манипуляторы Александры смогут разобрать камни?» Но Лиан покачал головой. «Манипуляторы кораблей слишком грубые и, вероятно, только спровоцируют новый обвал. Александра, технические совершения ваших кораблей...» «У нее есть сверхточные манипуляторы. Если пользоваться ими осторожно, то можно расчистить путь, хотя бы попытаться». «Вы уже ищете тела», — напомнила я, — «и боитесь обвала. Мы или спровоцируем его, или вытащим, возможно, живых. В любом случае, это хоть какой-то шанс». «Я не могу пойти на такое без санкции принца. Простите, ваше высочество, но несмотря на ваш статус, вы не можете принять такое решение». «А мои ребята — простые работяги и не пойдут за решетку!» «Дайте мне две минуты!» — кивнула я, доставая Эмирт. Леди Артес ответила тут же, словно ждала моего звонка. «Паулина, глупая ты девочка! Немедленно возвращайся, там очень опасно!» Леди Артес, — прервала я ее, — «Лана, со мной связался Тамир, он жив! Пока, но времени очень мало!» Грессен заставляет спасателей искать тела, и они ждут технику, которая по каким-то причинам задерживается. Я не буду сейчас давать оценку этой задержке и делиться догадками, но вы и сами все понимаете. Мы с Мирной предлагаем с помощью манипуляторов Александры начать разбирать завалы. Есть шанс, что удастся добраться до Томира, или хоть до кого-нибудь. Без приказа спасатели не начнут действовать, а Грессен такой приказ не отдаст. Вы и сами это знаете. Делайте. Коротко и четко приказала женщина. «Приказ будет через минуту у них». Мирно стремглав унеслась на корабль готовить манипуляторы, а мне поступил еще один звонок, даже голографический. Вокруг по-прежнему велись столпы журналистских жучков, фиксировали каждое мое слово и движение. Ох и несладко сладко придется Грессену после всего. «Слушаю вас, ваше высочество». Я включила связь, а эмир спроецировал фигуру разъяренного Грессена во весь рост. «По какому праву вы мешаете работе спасательной операции?» «Мне доложили, что это скорее поисковая операция по подъему тел. Должно быть, вы настолько шокированы случившимся, что отдали неверный приказ. Я велела начать спасать людей, а не их тела, поэтому мы начинаем разбор завалов». «Каким, позвольте, уточнить образом?» «Мой корабль и пилот обладают уникальным набором инструментов и качеств. Думаю, нам удастся что-то сделать». «Вы не имели права влезать в это!» Приказ исходит от ее величества и... «Грессен, здесь журналисты, держите себя в руках. Мы все хотим найти их живыми. Нам лучше быть на одной стороне». «Делайте, что хотите. Но если из-за вас случится обвал и погибнут еще люди, я добьюсь суда». «Да, я тоже». Голограмма пропала, а я поспешила к спасателям, чтобы взглянуть на злополучную шахту. Я ждала какой-то пещеры или плавного спуска вниз. На самом деле ни одной шахты в своей жизни я еще не видела, но на деле это была огромная дыра в земле, заваленная камнями и глыбами льда вперемешку с грязью. Взрыв спровоцировал камнепад. Вздохнул Лиан. Работы велись с явными нарушениями. Никакой техники безопасности. Нужно очень осторожно разбирать завалы, не позволять камням проваливаться вниз. Если есть пустоты и в них живые люди... Любой упавший камень может их добить. Слабо представляю себе, как манипуляторами можно осторожно убирать камни. Так или иначе, дергать они будут с огромной силой. Мирно справится Она гениальна, а корабль самый совершенный в моей империи. Больше всего я хочу, чтобы это оказалось правдой. Вздохнул спасатель. Ваше высочество, я предлагаю вам зайти на свой корабль. Незачем рисковать жизнью. «Благодарю, господин Родрик, но я останусь здесь». «В случае чего, на эвакуацию будет не больше пары минут». «Я быстро бегаю». Я дала понять, что разговор окончен, и мужчина послушался. В тишине мы смотрели, как Александра подлетает ближе к шахте, а из ее блестящего брюха показываются два тонких гибких щупа. «Как зовут вашего пилота?» «Мирно». Я протянула свой мир, чтобы Лиан мог связаться с подругой. «Мирна, это Родрик. Постарайтесь проверять камни, прежде чем захватить их». «Я сканирую завал на пятьдесят метров вниз. Обвал исключен». «Что ж, корабль действительно передовой. Это военная техника?» «Полагаю, разведывательная. Но точно не знаю, мне подарили. Мирна разбирается в нем лучше. Я пока что умею только летать по прямой. И вряд ли научусь чему-то большему, если тамиру не помогут». Черт, она делала это мучительно медленно, буквально по одному камушку разбирая завалы. Я в отчаянии смотрела на экраны Мирта, думала, может, Тамир снова выйдет на связь, но он хранил тишину. Завал разбирался мучительно медленно. Десять минут, еще десять, полчаса показались вечностью. В один момент корабль Грессена просто развернулся и улетел. Я до полусмерти перепугалась, что Грессен сделает что-то с матерью и отменит разрешение на спасение. «Давай же!» Для Мирны это тоже было личным, она любила Тамира не меньше. Прошла еще одна бесконечная четверть часа, когда динамики ужили. «Я засекла органику. Пустота размером в несколько десятков кубов. Доберусь через три минуты». Я рванула в сторону выхода, а Леон Рудрик кричал мне вслед. «Ваше высочество, нет, вернитесь!» Но секунда промедления, и он уже не смог меня остановить. Несколько спасателей кинулись на перерез, но я рявкнула так яростное и зло, что сама испугалась. «С дороги! Там нечем дышать!» — крикнул кто-то. Мне бросили небольшой аппарат с маской, как я догадалась кислородной. Спотыкаясь на камнях, я спускалась в самый низ, а Александра как раз расчищала мне путь. Безрассудное эмоциональное решение. Следом осторожно спускались спасатели, но для них в первую очередь было главным не погибнуть самим. Это правильно, но преступно медленно. Я же вопросами самосохранения не задавалась. Такое уже бывало. Используя физические возможности на всю катушку, я становилась сильнее, быстрее. Слух различал какие-то глубинные звуки. Никогда я не слышала ничего подобного, но почему-то понимала, что надо торопиться. Страх гнал вперед страх не только Затамира, но и иррациональный ужас человека перед мощью природы, перед огромным подземельем. Под ногами были твердые камни, каждый размером с небольшой флаер но я все равно чувствовала, что внизу бескрайняя, смертельно опасная, чернеющая пустота. Через несколько десятков метров спуск стал более пологим. Расчищенный мирный проход уводил влево. Спускаться стало тяжелее, приходилось осторожнее выбирать, куда наступать и беречь голову от камней. Психологически было тяжело. Казалось, каменный свод сомкнулся над головой навсегда, отрезав солнце и морозный воздух. Удивительно, но на улице я, будучи одетой в легкий костюм, совсем не замерзла, а здесь меня начала бить дрожь. «Долго еще?» — спросила умирная «Ты в нескольких метрах от пустоты». «Паулина, ты напрасно туда полезла. Это вообще может быть чье-то тело или зверь». «Знаю», — проследила сквозь зубы, ибо все внимание уходило на то, чтобы не поскользнуться. «Но не возвращаться же обратно!» Чернеющую пустоту впереди я сразу определила и включила Эмирт в режим освещения. Мощный луч коснулся чего-то, кого-то лежащего на земле. Осмотреть тело полностью мешал огромный камень, но когда я его преодолела, то свет озарил знакомое до боли лицо снушительной внушительной ссадиной на лице. «Тамир!» — я бросилась к нему. Диагноз запищал, едва видимые человеческому глазу нити потянулись к парню. Едва справляясь с дружью, я кое-как надела ему на лицо кислородную маску, но когда закончила, вдруг поняла, что и сама с трудом дышу. Все же воздуха здесь было очень мало. «Он здесь!» — сказала вымирт жив, судя по диагносту, но без сознания. А еще здесь очень мало воздуха и...» Голова закружилась и накатила жуткая сонливость. Руки практически не слушались. Я попыталась сжать ручку диагноста, но вся сила, подаренная лихорадкой, просто куда-то испарилась. «Польк!» Слабый, едва различимый голос Томира ворвался в угасающее сознание. «Ты мне снишься?» «Нет, надо выбираться!» Послышались голоса, спасатели приближались, пусть и медленно. Ничего с нами не случится за это время. Главное, он жив. Главное, у нас получилось. И снова звук, как будто трескается что-то очень большое. Низкий, пробирающий до костей звук и треск, я прислушалась. Нет, не сверху, не из гор, а из самого сердца планеты. «Мирно!» Собрав последние силы, я вызвала подругу. «Предупреди всех, что скоро будет обвал!» «Что? С чего ты взяла?» «Слышу. Чувствую, не знаю. Просто предупреди, чтобы все успели уйти». «Ты в порядке? Голос слабый. Что там у вас происходит? Как там мир?» «Мало кислорода. Мы в порядке». Эмирт выскользнул из ослабевших пальцев, я опустилась рядом с мужем и взглянула на экран диагноста. Кислородное голодание, сотрясение мозга, гематомы, перелом ноги и руки... Чёрт, хорошо, что он был без сознания. С двумя переломами и разбитым лицом лежать в полной темноте было бы дико страшно. — Польк, маску возьми. — Молчи. Сейчас они спустятся и нас вытащат. — Я обещал. Тебя защитить обещал. Нельзя тебе со мной. Земля вздрогнула, заворчала и затряслась. Не то стряхивая с себя досадных насекомых, которые осмелились заглянуть в сердце планеты, не то наказывая нахальных людей, разрезавших ее нутро. Я закрыла глаза, сжав руку Томира из оставшихся сил, активировала щит Градвина, надеясь, что хоть как-то он защитит в случае чего. Потом уснула, под ужас глубинного треска. Эмерт проецировал наполовину комнаты забавную голограмму какой-то мультяшки, Она прыгала за огромной бабочкой и никак не могла ее поймать. Я несколько минут лежала, наблюдая за этой сценой и даже развеселилась, пока не вспомнила, что вообще произошло и почему я вдруг просыпаюсь в незнакомом месте. Светлом, солнечном, просторном. В раю, что ли? Так за какие заслуги? Я вроде не слишком там много хорошего сделала, чтобы так прямо сразу в рай. Хотя скорее в больнице, потому что мое запястье нахально обвел щуп диагноста. Он уже запустил тончайшую нитку мне прямо в вену и считывал все нужные показатели. Если верить им, то я была в совершенном порядке. Меня переодели в больничную рубашку, но Эмир лежал рядом на тумбочке. Там же обнаружился приготовленный стакан с уже знакомой голубоватой жидкостью. Вкусной, питательной и прохладной. Я с жадностью выпила сразу половину, затем осмотрелась. «Да, действительно что-то типа больницы». Большая комната с огромными окнами во всю стену и кучей медицинской аппаратуры. Довольно приятное помещение, несмотря на обилие иголок и прочей ерунды. Но что важнее, на соседней койке мирно спал Тамир, живой, невредимый и практически здоровый, даже ссадина на лбу почти прошла. Я не сдержалась и всхлипнула, стараясь сделать это как можно тише. На экране Эмирта после разблокировки высветились слова. «Я горжусь тобой». «Я так испугалась!» «Я знаю. Как ты себя чувствуешь?» «Всё хорошо. Намного лучше, чем могло быть». «Как он?» «Спит. Здоров, если верить врачам». «Но ты всё равно будешь сидеть у его постели и не отойдёшь. Умница моя». «Он второй раз едва не погиб из-за меня. Я отвратительная принцесса». «Из-за тебя? Ты слишком самоуверенная принцесса». Младший принц де Денеба постоянно находится под угрозой, потому что он младший принц де Денеба, а не потому что друг принцессы или ее муж. Поспи. И будь готова к волне обожания, потому что ты порвала сеть. Записи твоего разговора с Грессеном разлетелись по всем системам. Сейчас тебя никто не тронет. Выдохни и сделай так, чтобы парень очухался. Я еще не все с ним выяснил. «Что ты улыбаешься?» — раздался слабый голос Тамира. Он проснулся и моргал, с непривычки солнечный свет оказался слишком ярок. «Фартем, пытается меня успокоить. А я думал, интересуется, куда присылать соболезнования, и в каких тонах будет оформлен траурный зал. Смешно тебе». «А тебе?» «А мне вот не очень, ты был в шаге от смерти». «Как и ты. Зачем ты полезла меня спасать?» «Нет, как пиар-ход решение отличное, но с точки зрения инстинкта самосохранения — бредовое». «А ты всегда инстинкты превыше всего ставишь?» — вяло огрызнулась я. «Знаешь ли, ждать, пока будут искать тело твоего друга не очень приятно. Я предпочитаю быть на передовой». «Спасибо. Я правда тебе благодарен. Не знаешь, кого-нибудь еще вытащили?» «Только что проснулась. Надо найти мирную и спросить». На вызов подруга не отвечала так долго, что я уже успела надумать себе вагон и маленькую тележку ужасов, но, к счастью, ее сонный голос спустя долгую минуту все-таки прозвучал. «Полька, ты проснулась? А сказала не раньше завтрашнего утра. Как дела? Сейчас я приду». Состояние Тамира было чуть хуже моего, слабость еще не до конца прошла, слишком уж долго он пробыл без сознания, да и медицина, хоть научилась лечить переломы и раны, еще вряд ли придумала чудодейственное средство от последствий сотрясения мозга. «Что случилось? Ты можешь рассказать?» «Мне сказали о взрыве, но я не очень поняла». «Мы сами не поняли. Шахту открыли совсем недавно. Я даже не думал, что там могут быть проблемы с безопасностью». Видимо, открывали в дикой спешке. Мы, человек десять, спустились вниз и только-только начали осматриваться, и грохнуло. Сверху откололся камень, отец толкнул меня в сторону, я ударился головой, потом очнулся, сложил два и два, связался с тобой и снова отключился. Ну а в следующий раз очухался, когда ты уже была рядом. «Ты думаешь, это Грессен?» Он высказался резко просив, когда я приехала на место. А еще очень странно то, что техника якобы долго ехала, словно он... Я закусила губу. Словно хотел протянуть время, чтобы выживших гарантированно не нашли. Закончил за меня Тамир. «Не знаю, Польк, не знаю». Мир ворвалась в палату, как ураган, и сразу же повисла на шею Тамира, который от такого напора тяжело прислонился к спинке койки. «Дурак!» — в сердцах буркнула подруга. «Напугал!» Затем объятия повторились, но на этот раз со мной. «Дура!» Напугала? «Нет, просто глупость сделала. Как вы оба себя чувствуете? Леди Артес организовала вам такую охрану, что Грессона даже зависть взяла, а меня поселила в своих покоях. Все стало как-то напряженно. А сколько времени прошло? Я вдруг поняла, что даже не знаю, какое сегодня число. «Сутки. Ты была права». Там действительно все обрушилось, и остальные тела не могут поднять. Канопус направил ее величеству официальную ноту протеста, Грессен пока затаился, потому что пресса его полощет, несмотря на кучу санкций, запретов и арестов. Ты реабилитирована. На что я отреагировала с изрядной долей скептицизма. О, мне простили безвкусное платье, как приятно. Платье было крутое, они написали это из вредности. Хотите есть, я принесу. Энергии, похоже, мир не было не занимать. Она бегала то за обедом, то за чаем, то принесла нам два огромных планшета, чтобы не было скучно. А еще сообщила леди Артес, что мы проснулись, хотя это можно было сделать и через эмерты. Императрица тут же спустилась или поднялась в палату. Лана выглядела уставшей, должно быть, сутки после гибели мужа выдались непростыми. Сразу после пышной свадьбы ее бросили в организацию траура и похорон. «Хорошая девочка вам не хотела предложить помощь, тем более, что, по словам Тамира, Орвальд хоть и был порядочной сволочью, все же спас его, толкнув в сторону. Плохая девочка, а вернее смертельно уставшая и измученная, мечтала о паре дней покоя. Хорошая в итоге победила, но Леди Артеса слышать ничего не захотела. «Нет-нет, милая, ты должна отдыхать!» Ее красивые глаза наполнились слезами». Мою руку Лана взяла с такой нежностью, что я сама едва не разревелась. Ее прикосновение очень напоминало мамину заботу. Я такой вообще не помнила. — Я в таком огромном долгу перед тобой. Ты спасла жизнь моему сыну. Скажи, Паулина, как вырастить такого ребенка, как ты? Как воспитать человека, который самоотверженно спасает других, даже если они причинили ему боль? У меня от смущения заолели щеки. — Мы не враги, Лана. До свадьбы нас связывала дружба. — Я волнуюсь за тебя, мама, — сказал Тамир. — Мы сейчас уязвимы. Ты знаешь, какие настроения ходят среди Найри? Знаешь, что не всем по душе твой статус. Да и среди людей хватает желающих ввязаться в новую войну. Нужно организовать себе защиту. «О, милый, не волнуйся. Я наняла отличного телохранителя. Эта девушка гений своего дела, и я совершенно спокойна. Уже ввела ее в курс». «Девушка?» — прищурилась я. Леди Артес вытащила Эмирт и подала какой-то сигнал. Двери больничной палаты открылись, пуская... «Тебе что, вообще все равно, на кого работать?» — ахнула я. «Еще два дня назад на тебе была другая форма». «Но...» Таяна сделала вид, что задумалась. «После свадьбы я чувствовала себя одинокой и никому не нужной, обреченной прозябать в бюрократической работе, которую ленился делать лорд Фартем. Прогуливаясь по дворцу, я случайно встретила леди Артес, поделилась своей бедой, и она предложила мне работу. «Я бы на вашем месте ей не доверяла», — сказала я, смерив заклятую подругу холодным взглядом. «Я рада, что ты жива», — с кислой миной пробурчала Таяна. Наверное, последствия нехватки кислорода еще себя проявляли, потому что вопрос, как вообще Фортем отпустил ее и позволил Лане взять ее на работу, пришел в голову не сразу. «Что происходит?» — я перевела взгляд Стояны на Лану. «Я о чем-то не знаю». «Что?» — императрица нахмурилась. «О чем ты?» «Да так, ни о чем». «Тебе нужно отдыхать. Отсыпайтесь волю». Можете ни о чем не волноваться, палату охраняет лучше всякой крепости. Все необходимое вам принесет мирно, она сегодня тоже останется здесь, я велю организовать для нее место. И еще поставлю вас на усиленное питание. Мама, будь осторожна, попросил Тамир. Поправляйся, обо мне не беспокойся. Паулина, дорогая, доброй ночи. Если что, я на связи в любой момент. И ваш Годдер под надежным присмотром, но в больничное крыло ему, увы, нельзя. Таяна, изображавшая теперь личный хвостик императрицы, последовала за хозяйкой, я долго смотрела ей вслед, погруженная в мрачные мысли. Игра? План? Или просто незначительная деталь, которая из-за обилия событий показалась слишком подозрительной? «У меня начинает болеть голова», — вздохнула я. «А мне скучно». И часа не прошло, а Тамир уже очухался и в отличие от меня жаждал приключений. Охрана не пускала его из палаты, а леди Артес на изъявленное желание прогуляться ответила просто «Гуляй на балконе». К палате действительно примыкал узкий, но длинный во всю стену замка крытый балкон. Тамир бродил там несколько часов перед ужином, а потом мы втроем уселись на моей кровати, смотрели фильм, лакомились пирожными и действительно отдыхали душой. Рука Тамира лежала на моем плече, дружеское объятие, не более. Но каждый раз, когда из-за неловкого движения его пальцы касались моей кожи, я невольно вспоминала слова, сказанные, как он думал, последними. «Я тебя люблю. Кому я позвонила бы, зная, что умираю?» Вариант был только один, и от того, что этого человека звали не Тамир, хорошей части Паулины Виккерс было очень больно. Я отрубилась на середине длиннющего фильма, пригревшись у Тамира на плече. Не помнила, как меня уложили на подушку, не помнила, как они разошлись и уснули. Организм требовал отдыха за все время подготовки к свадьбе. Меня часто мучили тревожные сны, я волновалась перед церемонией, и вообще вся обстановка не способствовала здоровому образу жизни. А тут получилась вынужденная передышка, и нервная система брала свое. Спала, спала, спала и спала в любую удобную минуту. Но в эту ночь почему-то проснулась, резко как от толчка. Не сразу поняла, что меня разбудило. Но потом увидела за окном темный силуэт. Сердце подскочило к горлу. Сперва я подумала, что вновь вернулся Примжин, пробрался в замок. Потом сонный мозг сообразил, что для Примжина фигура была слишком высокой. Присмотревшись, я узнала Грессена. Его ничуть не смутило, что я проснулась. Он сделал мимолетное движение рукой, как бы призывая меня выйти к нему и несколько долгих мгновений я колебалась. Грессен Денепский вызывал во мне неприятие с первой встречи на злополучном балу, и впоследствии первое впечатление только подтвердилось. С другой стороны, я взглянула на руки, усыпанные кристаллами лихорадки. Уж кого-кого, а Грессена мне не боятся Надо быть полным идиотом, чтобы напасть на девушку, которая может сломать рукой энергетический щит. Я накинула тонкий больничный халат и вышла к принцу. На балконе оказалось чуть прохладнее, чем в палате, но то была довольно приятная свежесть. Чем обязаны в такое время? «Думаю, вам, Паулина, будет интересно знать, что Канопус выразил соболезнования в связи с гибелью моего отца. Так требует протокол. Я тоже соболезную вам и вашей семье. Благодарю звезды, что тамера удалось спасти. Видите ли, в чем загвоздка?» «Во мне кажется странным, что прямо после отъезда лорда Фортема случается взрыв, который уносит жизни десятка человек». «О, да. А еще мне кажется странным, что спасательная техника застряла на неведомых тропинках, и что убитый горем принц вместо того, чтобы рыть руками землю в поисках родных, с легкостью приказывает искать их тела, как будто знает, что взрыв гарантированно уничтожил всех». Лицо Грессена исказило усмешка с оттенком ярости. В темноте это было жутким зрелищем, от аристократической красоты принца не осталось и следа, а мне хотелось оказаться как можно дальше от этого человека. «Рядом с вами постоянно происходит несчастье, Паулина. Вы приносите смерть туда, где появляетесь, а еще словно околдовываете мужчин, делая их безумцами, заставляя убивать ради вас. Кто следующий заплатит кровью за вашу красоту, Паулина?» Грессен презрительно скривил губы. Ярость захлестнула меня, как морская волна накрывает незадачливого пловца. «Вы!» — бросила я. «В следующий раз, Грессен, это будете вы!» «Вы мне угрожаете?» — прищурился он. «Да, именно так!» — мое горло сжала ледяная рука принца. «Очень напрасно, ваше высочество, потому что для вас лучше со мной дружить». Я с легкостью разжала его пальцы и толкнула в грудь. Грессон, не ожидавший отпора, врезался в окно, уперев ладонь в его солнечное сплетение, я не позволила дернуться, угрожая нажать сильнее. Он чувствовал силу, скрытую во мне, смотрел ошеломленно на поблескивающие в слабом свете кристаллы. Я не знаю, Грессон, в какие игры вы играете, за что боретесь и к чему идете сами и ведете систему, но я знаю точно, что не позволю вам навредить кому-либо из моих друзей или близких. Только попробуйте нас тронуть. Малейший сбой, малейшее покушение, пусть даже организованное не вами, и я сверну вам шею, а прессе скажу, что вы с лестницы по перилам неудачно съехали. И это не шутка. Храните своего брата. «Храните мою жизнь и жизнь своей матери так трепетно, чтобы ни одна муха не пролетела мимо без вашего ведома, потому что еще один шаг, еще хоть одно движение, Грессен, и вам не жить». Я устала улыбаться на камеру. Знаете, откуда я? Из дикого мира, где право на жизнь, ты должен вырывать зубами. И я вырву его, если надо, вместе с вашим сердцем, которое так сильно сейчас бьется под моей рукой. Поэтому я в последний раз предупреждаю. «Оставьте нас в покое. Сейчас у вас будет много дел. Воспользуйтесь союзом, который вы получили, вернув Тамира и приняв меня, и вникайте в дела управления системой. Не играйте в игры, которые могут вас уничтожить». Он смотрел с недоверием и страхом, страхом, за который было стыдно. Принц крупнейшей империи не привык стыдиться страха. Даже если он и испытывал подобные чувства, то тщательно скрывал их под панцирем равнодушного цинизма, А сейчас он не справился. Сейчас Грессен Данепский проиграл битву с девушкой, и вряд ли он простит себе это поражение. Но слов сказанных в порыве ярости не вернуть. Я вернулась в постель, кляня себя, на чем свет стоит за несдержанность. Когда обернулась, Грессена на балконе уже не было. Этот разговор определенно аукнется мне в скором времени, но засыпая вновь, я не подозревала, что следующий день станет поворотным не только в моей истории, но и в истории всей галактики. И как он раньше не замечал вид на сад из любимой Паулининой беседки? Вправду красиво. Звёздное небо над головой, щебетание вечерних птичек, свежий ветерок, только разрушитель над дворцом портит всю картину, а так практически рай. Можно сидеть, размышлять о планах, вспоминать ночь с принцессой и заново переживать эмоции о существовании, которых Фортем даже не подозревал. Удивительно, как прочно поселилась в сердце кудрявая несносная мисс Виккерс, и удивительно, как он был готов зубами перегрызть глотку всякому, кто станет у них на пути. Раньше Аднар считал, что ради долго пожертвует и семьей, и любовью, и собственной жизнью а теперь понимал, что ни за какие блага не откажется от нее. И даже если галактика будет на краю гибели, он все равно не пожертвует ни единым волоском с ее головы. До да последнего будет держать за руку Фаркхраздери. Отдаст ей эту галактику в подарок. Это даже не любовь, а какая-то одержимость. «Аднар, вот ты где!» Люк появился так внезапно, что Фартем ощутил сожаление. Наслаждаться воспоминаниями было куда приятнее, чем разговаривать о работе. «Я всюду тебя ищу, ты уже знаешь, Орвальд мертв». «Да, мне доложили». «Не могу поверить, что Грессен на это решился», — Люк покачал головой. «И не могу поверить, что я отпустил Паулину прямо в его лапы». Дошло, наконец. Хорошо, что сейчас, и хорошо, что он ослушался прямых приказов императора. Иначе Паулина могла бы заплатить за эту ошибку жизнью. «Я принял решение отправить союзникам помощь», — чуть помолчав произнес Люк. «Конопус не может бездействовать, когда их города и планеты уничтожает неизвестный враг». Фортем пожал плечами. Сейчас это все уже не имело никакого значения, а вот у Люка мнение было совершенно иное. «Аднар!» — воскликнул он. В голосе промелькнула детская обида, на миг она перенесла Фартема в далекие безмятежные времена когда ладер был еще жив а люк обижался лишь на то что у одна не было времени с ним играть прекрати меня игнорировать ты прекрасно знаешь что мне нужна твоя помощь но ждешь что я сам об этом скажу так вот я говорю ответь мне одобряешь ли ты это решение бедный люк по сути был еще ребенком ну да с короной да формально взрослым но ему не дали пройти естественный путь от юношек к мужчине а взросление в его ситуации проходило тяжело. Фортем любил Люка как брата или даже сына, но как помочь ему совершенно не представлял, разве что не дать войне охватить галактику. «Если ты считаешь, что союзникам нужно помочь, так тому и быть, но две основные цели премжинов — конопус и земля. Около земли дежурят три эскадры, мы под угрозой обнаружения, но закрываем все подходы, конопус «Усиль присутствие флота возле Канопуса. Они скоро нападут». Император вздрогнул и напрягся. «Откуда ты знаешь?» Орвальд мертв, да небом управляет Лана Артес, но Грессен не позволит матери рулить. Он сделает свой ход, а вместе с ним и примжины, потому что момент идеален. Они нападут на нас через несколько дней. Я уверен, что флот уже идет к Канопусу. «Не на такой разговор я рассчитывал». — Людей нужно спрятать. Я дам приказ отправлять всех в убежище. — Да, это будет разумное решение. — Максимальная защита системы... — Нет, — прервал его Фортем. — Нам с Рутбергом будет нужна большая часть флота. Когда получим информацию о форте и базах примжинов, то направим основной удар туда. Защищаться можно бесконечно, лучше один раз напасть. — Ну где ты найдешь информацию? Мы не продвинулись ни на Йоту. «Всему свое время», — привычно усмехнулся Аднар. Люк покачал головой и вздохнул. «Отец понимал тебя намного лучше. Что ж, пойду делать официальное заявление и отдавать приказы». Звезды весело подмигивали с темного небосклона, словно и не подозревали, в каком напряжении застыла галактика. «Люк!» — окликнул его Фортем. «Паулина скоро вернется». «Что?» — удивленно поднял брови император. Она рискует жизнью, чтобы спасти мир, который даже не является для нее родным. Не хочешь быть ей братом? Стань хотя бы союзником, ладно?